Глава 42. Обещание. Я ждала этого звонка, но приняла вызов не сразу. Сначала я ушла в нашу спальню, где не будет лишних ушей, и только тогда нажала на заветную кнопку кома. Какое-то время мы оба молчали, глядя друг на друга. Эрс как будто приготовился к истерике. Он явно ждал, что я начну кричать или как-то иначе выражать свое негодование, но я не стала облегчать ему жизнь. Видеть проекцию любимого, знать, что мы не увидимся еще очень долго, но при этом понимать, что именно он лишил нас возможности даже проститься, было больно. Мне хотелось держаться и не показывать, как сильно меня ранило решение Эрса. Вот только мои расшатанные нервы не выдержали и слезы прочертили мокрые дорожки на моих щеках. «Кира, прости. Любимая моя, сладкая, только не плачь. Я знаю, что виноват перед тобой, но не мог поступить по-другому», – торопливо сказал муж, и даже протянул руку, инстинктивно желая стереть мои слезы, как будто забыл, что возможности голограммы не позволяют этого. Ты мог. Мог, но не захотел. И теперь я даже не поцеловала тебя на прощание. сдавленным от рыданий голосом просипела я. — Ах, Аня, не надо так. Не рви себе и мне душу. Я лишь хотел защитить тебя. — Вас, — расстроенно произнес Эрс, — ты сделал так, как было проще. Я же не давала тебе поводу усомниться в собственной разумности. Мы могли все обсудить», — высказала я мужу свою обиду. «Я побоялся. Не могу устоять, когда ты меня просишь. Но в этот раз я просто не имел права уступить», — признался муж. «Побоялся и лишил меня тех минут, которые мы могли провести в объятиях друг друга», — прошептала я и перестала сдерживаться, горько расплакавшись. «Любимая, ну успокойся. Прошу тебя. Не могу видеть, как ты плачешь. Ты же у меня такая сильная, смелая». Неудачно попытался утешить меня Эрс, только слезы с новой силой полились из моих глаз. Муж выглядел виноват и испуганно. Он явно не знал, что дальше делать. «Кира, я сейчас разверну звено и вернусь обратно. Пусть лучше весь флот смеется надо мной, но я не могу вынести твоих страданий», — по-моему, вполне серьезно сказал мой сумасшедший генерал, и, как ни странно, это помогло мне взять себя в руки. «Не смей. Обещай мне», Сдавленно произнесла я, а потом прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вздохов, чтобы совладать с эмоциями. «Обещай, что обязательно выживешь и вернешься ко мне». Уже спокойно закончила я фразу. «Ах, Ани, сердце мое, я вернусь к тебе целым и невредимым, клянусь». Грустно улыбнулся генерал. «Вернись живым, Эрс, со всем остальным мы справимся», — попросила я. «Обязательно, любимая. А еще буду с тобой связываться каждую свободную минуту. Ты еще сама устанешь от моих звонков», — пообещал мне муж. «Не устану. Серьезно, Эрс, я буду ждать твоего звонка и днем, и ночью, в любое время», — зябко обнимая себя руками, сказала я. «От осознания, что я могу лишиться этого мужчины, внутри все как будто вымерзало». «Я люблю тебя, Кира. Не думай о плохом. Благодаря тебе мы знаем, как бороться с трангами. Силами союза развитых планет мы теперь спокойно разберемся с этой угрозой. Я вернусь к тебе и больше не оставлю надолго», сказал Эрс. «Я тоже тебя люблю», сказала я, борясь с новым приступом слезливости. «Все-таки гормоны — это страшно. Обычно я более стойко принимаю удары судьбы». «Ах, Аня, не надо. Или я сейчас тоже расплачусь и теперь уже точно опозорюсь перед сослуживцами», шутил муж. К счастью, его способ помог. «Плакать не стыдно. Быть может, ты у меня просто ранимый и эмоциональный», поддержала я игру Эрса. «Ты же никому об этом не расскажешь. Даже не хочу представлять, как на такое могут отреагировать мои подчиненные. Плачущий генерал — это нечто за гранью их понимания. Боюсь, мы лишимся половины звена на полпути к противнику». Картина схватился за сердце Эрс. На заднем фоне раздался какой-то сигнал. «Тебе пора?» — поняла я. «Да», — просто ответил «Эрс». «Помни про свое обещание. Я буду ждать твоих звонков». Грустно улыбнулась я мужу. «Я не забуду. Ты тоже береги себя, любимая», — сказал муж, разрывая связь. Несколько минут я сидела и смотрела в ту точку, где недавно была голограмма Эрса. Очнувшись, я окинула взглядом комнату. «Все-таки мой генерал был прав. Здесь мне будет лучше, чем одной в том доме, где мы прожили всего пару недель». Здесь каждая вещь была как будто пропитана Эрсом. Его снимки, его награды, какие-то памятные безделушки. А еще у меня есть Диола и Эйден. Да, приемная мать-мужев своеобразная женщина, и ее внимание бывает утомительным, но это лучше, чем сидеть одной и сходить с ума в ожидании новостей. Опять же, Эйден много лет занимал не последний пост в военном ведомстве Ашхары. У него остались связи, которые обеспечат нас информацией о моем муже. А еще со мной остался мой котопапочка. Эрс даже об этом позаботился. Стоило мне подумать о Мэйре, как послышался скрип когтей по пластику. Повинуясь голосовой команде, дверь отворилась, и Тирос вошел ко мне. Медвикотик заглянул мне в глаза... пытаясь понять мое настроение, а потом забрался на кровать и уложил свою голову мне на колени. — Эрс, справится, мэр. Он спасет твой мир и вернется ко мне, — произнесла я, зарываясь пальцами в мягкий плотный мех. — Уррррр! — согласился со мной Котопапочка и стал громко тарахтеть, успокаивая меня и усыпляя.